Глава семнадцатая. Булатов. Я очень любила медицину. Значит, мне нужно полное имя вашего бывшего начальника. Я вам помогу. Решительно произношу я, ощущая, как сжимаются мои желваки. Встречаюсь взглядом с непонимающими синими глазами Арестовой. Два бездонных океана, в которых читается отчаянное непонимание. Сейчас она выглядит такой беззащитной и хрупкой. Хочется взять ее и никогда не отпускать, защищать от всех невзгод. Эй, Булатов, повело тебя, Булатов, ох, как повело. Бедная девочка. Почему-то в тот момент, когда Арестова рассказывала мне историю своего прошлого, Во мне появилось огромное желание помочь ей. Не ее это, летать. Я вижу, как она старается, причем изо всех сил, но... Когда она принимала роды у нашей несчастной, глаза Вики как-то по-особенному светились. Да после этого от Арестова исходил такой мощный поток энергии, что я физически его чувствовал на себе. А этого паршивого заведующего? Что же? Имя его я знаю, теперь дело за малым осталось. Найти его и популярно объяснить, что к чему. Ну, а если не поймет, это уже будут не мои проблемы. И, разумеется, не проблемы Арестовой. «Почему вы так смотрите на меня?» Непонимающе произносит девушка. «А я и не знаю, что сказать». Просто хочется, чтобы она была довольна и счастлива. А почему я не могу на вас смотреть? Приподнимаю я бровь и вижу, как Арестова вновь начинает краснеть Ох, как мне это нравится. С одной стороны, это ее скромность так очаровательно невинна, Но с другой, в голове рисуются неприличные картинки, от которых в моих брюках вновь становится тесно. Так, возьми себя в руки, живо! Тем более, что мы скоро будем в аэропорту. Потеряв нить разговора, Арестова начинает читать какую-то книгу на телефоне, а я решаю вздремнуть. Но сон совсем не идет. Я периодически поглядываю на Арестову, и ловлю на себе ее неловкие, робкие взгляды, кинутые мельком и невзначай. Однако после каждого ее взгляда я ощущаю себя победителем, царем горы, не иначе. Ах, да уж, подсел я на нее конкретно. Спустя двадцать минут мы действительно оказываемся в аэропорту. Однако нужно как-то аккуратно разбудить Викторию, потому что спустя пять минут чтения она провалилась в сон и положила голову на мое плечо. Виктория Валерьевна. Я осторожно убираю с лба девушки, выбившуюся из прически прядь. Просыпайтесь. А что? Арестова с колоссальным трудом открывает заспанные глаза. «О, Боже, только не говорите мне, что я уснула!» Она вновь краснеет. «Так приятно на это смотреть не могу!» «Да, вы очень мило сопели на моем плече!» Я улыбаюсь и решаю окончательно добить девушку. «Ой!» Ее щечки покрываются пунцовым румянцем, а сама Арестова быстро приходит в себя после сна и трясет головой, пытаясь избавиться от остатков сна. Простите, Игорь Викторович, я, я не хотела, извините, пожалуйста. Виктория Валерьевна. Я уверенно беру девушку за руку, от отчего она сразу притихает. Все в порядке, и если вдруг мы с вами вновь окажемся рядом, и вам захочется спать, мое плечо будет рядом. Вот это я загнул, конечно, но прозвучало это точно круто. И, судя по изумленному выражению лица Арестовой, на нее это произвело явный эффект. Я снова смущается. Спасибо вам. Девушка робко улыбается. Я выспалась. Ох. Значит, замечательно. Я целую арестовую руку. Значит, договорились. Готовы идти? Куда? Как куда? Нам же столько дел предстоит. Во-первых, нужно проследить, все ли пассажиры вышли из автобусов, провести совещание, встретиться с остальными сотрудниками экипажа. Извините, я бы не хотела присутствовать на этом совещании. Печально произносит Виктория. «Я понимаю», – киваю я, – «но надо обязательно. Полет был каким-то диким и из ряда вон выходящим, поэтому быть должны все». После моих слов Аристова заметно грустнеет. «Но... Виктория Валерьевна...» «Да?» Она поднимает на меня свои потрясающе красивые глаза. Ужин в ресторане сегодня вечером. Надеюсь, сможет хоть немного компенсировать дискомфорт, который вы получите на послерейсовом совещании. Соглашайся, соглашайся, соглашайся. О, Игорь Викторович, я... Она робко опускает взгляд вниз. Отказы не принимаются. Я и не планировала отказываться. Едва слышно, шепчет она, но мне этого более чем достаточно. Есть. Испытываю небывалое чувство какой-то радости, как будто юношеской. Давно я не чувствовал такого душевного и эмоционального подъема. В таком случае договорились, улыбаюсь я. Напишите мне адрес, откуда вас забрать. «Я могла бы сама...» «Что? Ну нет. Самой добираться вам ни к чему. Я поухаживаю. А теперь мне пора. Увидимся в восемь вечера». «Вы не будете на собрании?» Арестова приподнимает аккуратные бровки. «Буду, разумеется». «Значит, на собрании увидимся». Девушка очаровательно смущенно улыбается и покидает меня. А я, в свою очередь, разворачиваюсь и иду по своим делам. На моем пути я внезапно слышу чье-то шушуканье, и что-то подсказывает мне, что я должен вникнуть в суть этого разговора. Однако то, что я слышу, повергает меня в шок и ярость.